Глава 31 Время в межпространстве течет по-особенному, Будто живет свою собственную жизнь. Рассвет не омывает мир радостным звенящим предвкушением, Закат не боюкает, не кутает объятиями всеобщей матери. День здесь не сменяет ночь, Звезды и сферы не загораются в чернильной бездне, Не указывают в темноте дороги заплутавшим путникам, да и путников никаких нет. А что есть? Есть озеро. Волшебное озеро без дна и без берегов. Есть крохотный островок посреди с диковинными деревьями и кувшинками размером с целый дом. Есть добрые дивные звери. Есть птицы с причудливо загнутыми клювами и разноцветными хвостами-лентами. Они поют тонкими чарующими голосами, и песня эта трогает душу, бередит ее глубины, перебирает невидимыми пальцами самые потаенные струны сердец. А еще здесь живут мальчишки, два воинственных сорванца Пикси и один маленький драконий принц. Они без устали с деловитым видом среди лиан, будто забавные зеленые мартышки, перекрикиваются на им одним понятном наречии, оставляют друг другу тайные, сверхсекретные послания и чертят на земле незримые для глаза непосвященного знаки, быстро и ловко добывают пропитание, охотятся на прозрачных жучков-рогоносов, плескаются в озере и дружат с удивительными созданиями, несуорами». Не знаю, сколько дней миновало там, в реальном мире, когда магия мальчиков со стрекозинами-крыльями раскрылась, обрела уверенность и силу. Теперь они запросто пускали зеленые побеги по земле, по деревьям, даже по водной глади, а еще научились метать колючки-дротики. Выходило у них, на мой взгляд, просто отлично, вот только пикси все равно были недовольны». Стрелы на их притязательный вкус выходили слишком мягкими и короткими, да и стреляли недалеко. Потому Пикси больше не пренебрегали уроками, тренировались в свободное время истово и самозабвенно, не чувствуя усталости и не признавая поражений. Постепенно шаг за шагом крепла сила и моего сапфирового малыша. Ему по сравнению со схватывающими на лету Пикси приходилось куда сложнее — Однако он не жаловался, не отступал, а на любые насмешки отвечал с неизменным достоинством истинного главы крылатого клана. Мол, растить внутри себя дракона куда сложнее, нежели выращивать кустики. И крыть пикси было нечем. Серьезность и замкнутость малыша тревожили и беспокоили. С уходом Дарева он ни разу не спросил о долине, о Джейме, Казалось, он начал верить в то, что мы всегда здесь жили и всегда будем. На мои вопросы, сколько дней и ночей прошло там, в реальном мире, мальчишки лишь отводили глаза, пожимали плечами, отмалчивались. Понятно было, что без дедушки они ничего не скажут. И однажды он вернулся. Появился неожиданно, будто из ниоткуда. Тогда, когда я даже перестала уже ждать». Это случилось во время одного из наших уроков верховой езды. К тому времени мы с Дэймом сидели на несу орок довольно уверенно, и все же в том была заслуга больше зверей, чем наша. При желании несу могли сбросить нас в два счета. Попрощавшись с несу, Дэйм звонко чмокнул своего зверя в мордочку. Мы вылезли на берег и, наконец, увидели дерева. Он сидел на берегу, застывший, неподвижный, в своей привычной позе, со скрещенными перед собой древесными ногами. Казалось, он давно пустил под собой корни и стал единым с этим странным местом. На мгновение мне подумалось, что Дреф вот так наблюдает за нами уже много дней, словно лесное божество, словно само воплощение леса, его глаза и уши, его дыхание. «Дедушка!» — заорали мальчишки, — И Дэйм голосил вместе с ними, будто уверовав, что древесный человек и в самом деле его дедушка. «Но как ритуал?» — осторожно поинтересовалась я, поздоровавшись. «Уже нам накормите?» — хмыкнул Дэреф, лукаво щуря на мальчика в глаза угли. «А то, дедушка, еще как накормим? Пошли же, пошли скорее! Все готово!» «Облокотись на меня, дедушка!» что это на тебя?» «На меня, дедушка, на меня!» «Смотри скорее, как я могу!» Только когда Дреф со скрипом поднялся, стало видно, как он иссох, осунулся за время, что мы не виделись. Ел дедушка быстро и много, в мгновение ока уничтожив все припасы, заботливо пополняемые мальчиками, а затем отправил их собирать плоды на завтрак, наказав на этот раз собрать тройной запас». Сыто откинувшись на мерцающий корень за своей спиной, Дреф наконец заметил ёрзающую, как на иголках, меня. «Что сказать, девочка?» — проговорил он. «Угроза. Угроза есть и серьёзная». Дреф замолчал, а я не осмелилась нарушить повисшую паузу. «Единственная возможность...» «Уводить ребенка порталом», — продолжил он вскоре, — «тут твой муж прав. Им нужно время, чтобы отыскать мальчика заново. Магия крови сильна, но даже ее возможности ограничены». «Кому им?» — не выдержала я. «Кто охотится за моим сыном? Что за угроза? Что за опасность, которая нам угрожает?» Дорев задумчиво пожевал губами, покачал головой грибом. Смотрел он сквозь меня и, казалось, говорит сам с собой. «Один первый!» Ха, «Что он может против целой Орды?» «Но вот все первые, все первые драконы!» «Нерушимой стеной они встанут за одного из своих!» «Вам однозначно нужно на обсидиановый материк, девочка!» Вновь вернулся он к нашей беседе. «Одного не возьму в толк, почему вы не обратились к ним раньше?» Вперив в меня пристальный взгляд глаз углей, Дреф выжидательно замолчал, ожидая моей откровенности. Стараясь не тратить слов попусту, я поведала историю Дэйма. «Теперь, конечно, никакой тайны нет, вот только я пока не научилась прокладывать порталы по своему замыслу», закончила я рассказ. «Ха! Ещё бы! Ещё бы!» Хмыкнув, снова покивал своим мыслям дедушка. «Дитя первой крови! Дитя двух кланов! М -м -м. Просто находка для этих тварей!» Остановив рвущиеся из меня наружу вопросы властным жестом, Дреф продолжил. «Мальчик очень силён, даже слишком!» Ему понадобилась помощь, чтобы обрести зверя сильнее, которого этот мир ещё не видел. Сама всё поймёшь, когда он вырастет. Твоему сыну предстоят великие дела, девочка. Но для этого он сперва должен вырасти. Да, так сказал Дреф. Спаси тебя, небеса, за бархат из Гекори. Внезапно сменил он тему. Теперь я вижу, что ты говорила правду о вашей долине». Выходит, девочка жива раз нашлась, и у неё, как и у моих неслухов, проснулась магия. Благодаря тебе, лёля, сердце дракона. — Вы говорите о листик? А наш листик камнемох? Дреф нахмурился. — Гик с баром ничего не помнили, когда я нашел их совсем крошками. Слабые, еле живые, больше похожие на крысят, нежели на разумных существ. Каким-то чудом они пережили зачистку топких болот от магии крови. Лишь пищали тонкими птичьими голосами, звали сестрёнку. Точек, точек, точек. Теперь я понимаю, это значило «листочек». Что мне тогда оставалось думать? Я решил, что малышка умерла, как и остальные. «Остальные?» — пробормотала я, впрочем, не надеясь услышать «Ответ?» Кровь лесных пикси очень древняя, девочка. Древняя даже для меня. А ведь я помню сопряжение, сфер и приход в наш мир драконов. Хоть и был в то время совсем еще юным деревцем. Затуманенный взгляд вспоминающего Древа внезапно обрел остроту, а в голосе зазвенела сталь. Те, кто охотится за твоим сыном, идут на запах крови. Сильной крови редкой крови сами драконы древ брезгливо выплюнул последнее слово скривился будто у него внезапно заболел зуб они ищут проводников медиумов жертв убивая их они прокладывают себе путь выбирают самых сильных самых редких они охотились на детей пикси с драконьей кровью осинило меня И на этот раз Дреф медленно кивнул, не отводя от меня глаз. Тогда было уничтожено целое племя. Даже два племени. Нет, покачал он головой. Все же одно. Лесные пикси и озерные драконы жили в этих местах в покое и изобилии, когда пришли они, те, кто выбрал мишенью самое святое. Девочка. Детей. Геккоре бархатой выходят листик, листочек, последний, выживший из озерного племени. «Озерные драконы?» — прошептала я. Никогда не слышала о них. «Неудивительно, девочка, их больше нет», — так сказал Дреф. «Но кто они, Дреф? Алмазные драконы? Что за звери, что за клан использует магию крови?» Дреф лишь вздохнул. «Зачистить оскверненную землю, изолировать эти крохи!» Древ неопределенно махнул рукой вокруг. Помог реликтовый лес. «Лес последних объятий!» — прошептала я. Древ кивнул, глаза его блестели. «Тогда мой друг и поклялся не пропустить больше ни одного дракона!» «Так вот, почему вы нас приютили!» «Дошло до меня!» да. Я понял, что ты обладаешь какой-то хитрой магией, Лёля, и что ты поможешь вернуть магию мальчикам. Во время чистки все напавшие на озера были лишены зверей, отсечены от своих драконьих ипостасей, прежде чем самим умереть. Соответственно, была заблокирована и магия детей с кровью дракона вместе с воспоминаниями. Дреф замолчал, поникнув. Возникло ощущение, что воспоминания вымотали его больше, чем шаманский ритуал. Возможно, он рассказал бы больше, но вернулись мальчики. Как и любые дети, они с точностью определились секретно-запретный и, разумеется, невероятно интересный и крайне необходимый характер нашей беседы. На перепачканных соком моськах так и застыло любопытство пополам с обидой. Хорошо, хоть авторитет Древа не позволил им подслушивать. Не глядя на застывших на пороге детей, Древ объявил. «А теперь спать! Вам нужно набираться сил, Лёля. Завтра вы отправитесь в первые земли, к своим!» Так сказал Древ. «А мы, дедушка!» — пискнул бархат. «А что вы?» «А нас пригласили в Сапфировую долину!» с готовностью пояснил Гик. «И тебя тоже! Поедем? Ну, поедем же!» И вот по-разному можно ответить. Так и древ вроде кивнул, вот только ощущение создалось, что кивает он не застывшим в ожидании ответа мальчиком а своим мыслям. «Как же! Поедем! Поедем!» после чего вытянулся прямо там, где сидел, и закрыл глаза».